Глава 40. Рабочая неделя прошла как обычно. Ян больше не вызывал к себе, чему я безумно была рада, и только напоминал о себе ежедневными обедами, которые мне присылали из службы доставки разных ресторанов. Порции обедов были на двоих. Видимо, он позаботился и о том, чтобы я не обедала в одиночестве, а делила ланч с кем-то из своих коллег. Ларка, безусловно. Этому была рада. Наличие пакетов с едой, которые я получала ежедневно, объясняло ей выигрышем сертификата на бесплатные ланчи от местного ресторана. Обман прокатил, а еще вместе с обедом я получала контейнер со свежеприготовленной запеканкой. Мысль о том, что Ян каждое утро для меня ее готовит, заставляла счастливо улыбаться. Он шел уверенными шагами к своей цели, и я. Понимала, что недолго продержусь, пытаясь противостоять его напору. Да и зачем сопротивляться, когда я сама безумно этого хотела и давно себе призналась, что тоже не против попробовать с ним новые отношения. Тем более я знала, как хорошо нам было вместе, и речь идет не только о сексе. Нам интересно было не только затрагивать разные темы для бесед, но и просто молчать, глядя на звезды, например. В такие моменты чувствовала сильную духовную связь с Яном. Она была очень яркой, почти осязаемой, и в глубине души я понимала, что ни с кем больше не смогу настолько сблизиться. Конечно, больших иллюзий, что наша попытка закончиться предложением руки и сердца со стороны Яна, не строила, а даже наоборот, была готова к любому итогу. Но не дать нам шанс просто не могла поэтому, когда в субботу утром я получила сообщение от Яна, что в шесть он за мной заедет, решила подготовиться к открытию гостиницы на самом высшем уровне. Приняла душистую ванную, нанесла маску для волос, которая придает им блеск, увлажнила кожу лица и шеи кремом. Благо, педикюр и маникюр я сделала на прошлой неделе, а вот с депиляцией возникли проблемы. Запустила я себя немного. Раньше делала в салонах, а сейчас в целях экономии. Научилась и в домашних условиях. А я ленивая, по сути, поэтому не всегда вовремя уделяю этой процедуре внимание. Да и отсутствие мужчины в жизни женщины сказывается на подобных мелочах. А тем, у кого не сказывается, я искренне завидую. Воспользовалась темной подводкой для глаз, Но макияж все равно получился не сильно броским. В общем, я была довольна результатом. За час до выхода надела вечернее черное платье ниже колен с пышной юбкой и кружевным верхом. Оно было довольно строгим, без открытого декольте, с длинными рукавами, но выглядело все равно женственно и очень себе нравилось, разглядывая отражение в зеркале. Все приготовления прошли под песни русской попсы, раздающийся из телевизора, с бокалом полусладкого, поэтому, когда получила сообщение от Яна выходить, была немножко навеселя. Он стоял возле машины в распахнутом темно сером пальто, красивый, элегантный, невероятно сексуальный. «Привет», — улыбнулась ему, подойдя ближе. «Выглядишь потрясающе. Ты тоже, только хмуришься, и это немного портит картину». Вру. Внутри все горит, когда он смотрит на меня хмурым взглядом из-под бровей. Он придает ему жесткость бесспорно, но выглядит при этом Ян очень мужественно. Открывает передо мной заднюю дверь машины, а когда садится рядом, на меня обрушивается вся сила его мужского магнетизма. В салоне автомобиля она во сто крат ощутимее и обволакивает мое тело невидимыми эманациями. Мы молчим, едем в полной тишине, и даже музыка не играет. Но меня этот момент совсем не угнетает. Я не чувствую давящей неловкости. Наоборот, мне очень легко. Даже ощущаю беспечность. Уверена, этому виной бокал вина, который я выпила перед выходом. Ведомая непонятным порывом, протянула руку к его руке и смело переплела наши пальцы. Ян не отталкивает меня. Только сильнее сжимает мою руку в ответ и подносит ее к своим твердым губам. Они касаются тыльной стороны ладони. Легкий поцелуй пронизывает до самой души и заставляет набатом биться сердце. Ян берет из подлокотника маленькую коробочку и вынимает из нее леденец, тот самый, который придает его дыханию неизменный запах клубники. Закидывает один в рот, а затем низким тоном спрашивает. Хочешь? И почему его вопрос звучит двусмысленно? Или выпитый алкоголь выдает желаемое за действительное? Я киваю и протягиваю руку, но вместо этого, чтобы поделиться леденцом, Ян за шею тянет на себя, и когда наши губы почти соприкасаются, слышу хриплое «Открой рот, сладкое». Я сглатываю, одурманенная его внезапной близостью, и безвольно подчиняюсь. Он проталкивает языком сквозь мои приоткрытые губы сладкую конфету, которая еще секунду назад была у него во рту. Как же это порочно, сладостно и пошло. Влажный язык проходит по моей нижней губе, а затем кусает ее и немного посасывает. Я знаю, чем закончится сегодняшний вечер. Об этом говорит не только его порочный поцелуй, но и прямой, неумолимый взгляд серых глаз. «Это случится сегодня», — твердят они. «И я совсем не против. Наоборот. Будь моя воля, вообще бы никуда не поехала, а попросила бы Яна увезти меня совсем в другое место. Например, где есть широкая и удобная кровать». От этой мысли щеки начинают нещадно пылать, и очень хочется открыть окно в машине, чтобы глотнуть свежего воздуха. Машина замедляет скорость возле гостиницы, построенной в стиле французского «Шато», и становится в ряд с другими, из которых выходят пары, одетые в элегантные черные наряды. Я немного нервничаю, потому что понимаю, что с большой вероятностью встречу знакомых из своей прошлой жизни. Ян помогает выйти из автомобиля, и мы проходим под красным навесом ко входу. Швейцар учтиво открывает перед нами дверь, и мы оказываемся в роскошном фойе. Мозаика, позолота, мрамор, зеркала и хрустальные люстры напоминали интерьер того самого отеля из фильма «Один дома». Будто и не прошло двух лет с тех пор, как я не посещала пафосные мероприятия. Все очень знакомо. Те же многочисленные столы, уставленные деликатесами, те же бутылки дорогих алкогольных напитков, тот же блеск сверкающих бриллиантов, те же знакомые лица. Очень знакомые. Среди многочисленной толпы ловлю удивленный взгляд своего бывшего жениха. Только этого мне еще не хватало. Похоже, удовольствия от вечера сегодня не получу. Зная Влада, он наверняка попытается со мной поговорить, Только не закончится ли это очередным эмоциональным всплеском с его стороны? Вот в чем проблема. Хотя почти два года прошло с последней нашей встречи, вполне может быть, что его уже давно отпустило, а я зря волнуюсь. Теплая ладонь на моей пояснице придает уверенности и успокаивает, восстанавливая сбившееся дыхание. Все хорошо? Ян внимательно вглядывается в мое лицо. Все он видит, все он чувствует. Киваю и беру бокал шампанского с подноса у мимо проходящего официанта. На открытие гостиницы были приглашены и звезды шоу-бизнеса, и политики, и акулы большого бизнеса. Из личного опыта могла сказать, что презентация нового отеля была выполнена на высшем уровне, а гостиница поражала своей роскошью и люксом. По иронии судьбы, сегодня я оказалась в эпицентре масштабного мероприятия, связанного с открытием одной из гостиниц, сеть которых считалась главным конкурентом моего отца. К нам подошел сам Бирман, владелец гостиничного бизнеса, импозантный мужчина приблизительно возраста моего отца. «Рад тебя видеть, Ян!» — взаимный Олег. Мужчины пожали друг другу руки. Бирман даже позволил себе немного фамильярности, приобнял Яна и похлопал его по спине. «Спасибо, что уделил сегодняшнему вечеру свое внимание». «Я просто не мог пропустить такое событие», — улыбнулся Ян. «Без твоего участия его бы вообще могло не быть». «Любой каприз за ваши деньги. Позволь представить тебе Анну. Мы знакомы», — перебил его Бирман, на самом интересном месте. Вот досада. Я так и не услышала, как собирался меня представить Ян. Интересно, что бы он сказал? Что я его близкая знакомая или подруга? А может, невеста? Ну а что? Позволь представить тебе Анну, мою будущую жену. По мне звучит красиво. кхе Сбавь обороты, Анечка, а то занесло тебя не в тот поворот. Поздравляю с открытием новой гостиницы, Олег Львович. «Пришли пошпионить за мной, Анна Георгиевна!» Пошутил он, задорным прищуром меня оглядывая. «А вы не против?» «Боже упаси! Кстати, как поживает ваш отец? Слышал, вы выходите на новый уровень!» И заинтересованно на меня глядит. «Хм, возможно, только я об этом понятия не имею». «А имеет ли это значение, когда в центре Москвы сегодня открыла двери новая Гранд-Плаза?» «Ой, льстите вы мне, Анна Георгиевна!» — рассмеялся Бирман. «Ян, смотри в оба, а то украдут!» «Но это вряд ли», — с легкой улыбкой произнес он, глядя мне прямо в глаза. «Я не позволю». «И правильно делаешь!» Бирман снова похлопал Яна по плечу. «Анна, передавайте от меня большой привет Георгию Романовичу». «Непременно. Благодарю». «А я пока вас оставлю. Пойду встречать других гостей». Затем мы остались одни, но ненадолго. К нам, вернее, к Яну, то и дело подходили разные люди. Я наблюдала за тем, с каким уважением к нему относятся присутствующие, включая даже мужчин, намного старше него они с почтением с ним разговаривали, не было ни намека на превосходство с их стороны в силу своего возраста, знаний или опыта. Я же невольно гордость за него почувствовала. все таки недаром когда-то отдала ему свое сердце. Он особенный мужчина, невероятный по своей сути, благородности и доброте. Таких единиц на земле, и мне действительно посчастливилось быть хоть и недолгое время его женщиной. Беда в том, что я снова согласна ею стать, не особо задумываясь о том, чем обернется наша попытка быть вместе. В какой-то момент Ян отошел переговорить о некоторых деловых моментах со знакомым, предварительно убедившись, что я не буду сильно скучать. На протяжении всего вечера он ненавязчиво заботился обо мне, и это было так трогательно, что в некоторые моменты у меня сердце щемило, и в животе разливалась тягучая теплота от его мужского внимания и явного покровительства. И даже когда осталась одна, ловила его мимолетные взгляды. И вроде он полностью был поглощен разговором с собеседниками, но все равно даже через расстояние чувствовала его присутствие и заботу. «Аня, какая неожиданная встреча!» — услышала позади. С распростертыми объятиями ко мне плыла бывшая однокурсница. Полина всегда отличалась своей открытостью и теплотой, поэтому я искренне была рада ее видеть. Как только окончила университет, быстро вышла замуж за известного столичного бизнесмена и, судя по живому блеску в глазах и еле заметному округлившемуся животу, была весьма счастлива в браке. «Привет, Полина! Очень рада тебя видеть!» А я весь вечер глаз тебя не спускаю ты так хорошо выглядишь похудела похорошела спасибо искренне поблагодарила ее Я могу тебя поздравить у вас скоро пополнение в семье Да третья по счету можешь себе представить О только и могла вымолвить дыхание вдруг комом в горле перекрыло сердце несколько раз бухнуло, оглушая меня на пару секунд. «Вова сразу предупредил, что пока сына не рожу, не отстанет от меня. Да, я и не против вовсе. На самом деле это очень здорово, что вы оба хотите много детей». Улыбнулась, заставляя взять себя в руки. «И я того же мнения. Всегда мечтала о большой семье. А как твои дела? Видела тебя в компании самого Яна Черных. Вы вместе?» Зависаю на несколько секунд, не зная, что ответить. «Извини, если кажусь навязчивой. Нет-нет, просто это наш первый совместный выход в свет. Мы только недавно познакомились». «Понятно. Но смотритесь вы шикарно вместе. Надеюсь, у вас все получится, а ваши отношения закончатся пышной свадьбой». В ответ могла лишь выдавить улыбку. Что уж скрывать, я тоже отнюдь не против пышной свадьбы. «Ань, не хочу лезть ни в свое дело» и тем более затрагивать личное. Но твоя размолвка с Владом два года назад была чуть ли не самой обсуждаемой темой среди наших общих знакомых. Не знаю, если ты их заметила, но он тоже присутствует сегодня здесь, и глаз с тебя не спускает. Конечно, я заметила, и много усилий прикладывала, чтобы не зацикливать на этом моменте внимание. Но напряжение все равно чувствовала, когда невольно ловила на себе взгляды Влада. И меня аж передёргивало от одного лишь воспоминания, при каких обстоятельствах мы расстались и последствия нашей размолвки. Мы еще немного пообщались с Полиной, вспоминали студенческие годы, потом обменялись телефонами и договорились, как-нибудь встретиться. Когда бывшая однокурсница вернулась к мужу, Ян все еще общался с коллегами по бизнесу, и я решила не тратить время зря и воспользоваться дамской комнатой, чтобы поправить макияж и прическу. Жаль, что не учла одного. В пустых коридорах гостиницы могла напороться на бывшего жениха. Влад стремительно шел в мою сторону, когда я возвращалась из уборной. В его взгляде была какая-то отчаянная решимость, и я с досадой подумала, что вечер, похоже, все же будет испорчен. И как назло поблизости никого не было. Уверенно присутствие посторонних людей не позволило бы ему вести себя неподобающим образом. Для Влада слишком важна репутация, и многие свои поступки в жизни были спланированы лишь для того, чтобы выглядеть наилучшим образом перед обществом. «Привет, Аня!» Он подошел слишком близко, что заставило меня отступить на шаг назад. Я нервно вцепилась в сумочку и снова оглянулась по сторонам. Да расслабься ты! с насмешкой произнес он, но все-таки остановился, видя мою нервозность. Здравствуй, Влад! Он окинул меня медленным взглядом, причмокнув губами, привычка, которая меня всегда в нем отталкивала. Хорошо, спасибо. Как поживаешь? Я старалась говорить спокойно, и, слава богу, мне это пока неплохо удавалось. Я бы хотел сказать, что у меня все отлично. Но я бы соврал. Сочувствую. Надеюсь, у тебя скоро все наладится. Я тоже надеюсь. Все надеюсь, и надеюсь. Вот уже два года, но ничего хорошего так и не происходит. С тех пор, как ты меня бросила, в моей жизни все пошло наперекосяк, Аня. Нелепо винить меня в своих неудачах! Ты так не думаешь? Нашла в себе силы ему ответить: А кого мне винить? Черт! Он заводится! Вижу это по сжатым кулакам и по нервно дёргающемуся глазу. «Ты выставила меня полным идиотом перед нашими друзьями, когда наставила рога и разорвала нашу помолвку. Кажется, мы уже обсуждали эту тему. Тебе давно пора забыть прошлое и забыть меня. Начни, наконец, новую жизнь, Влад, так же, как и я. Я тебя любил, Аня. Как же я тебя любил, а ты меня предала» и я заплатила слишком высокую цену за это забыл мой голос срывается, и я не могу себя сдержать. Слёзы градом катятся по моим щекам и сердце рвется на части от боли, которую мне порой кажется, уже никогда не преодолею. Я не в силах остановить поток безудержных слез, громко всхлипываю, прикрывая ладонями лицо и тут же чувствую, как чужие руки обнимают меня, притягивают ближе и начинают гладить по спине. «Не плачь, малышка!» — в голосе Влада раскаяния. «Но я знаю, что оно притворное, и от его мягких поглаживаний по спине стоит лишь насторожиться. В любую секунду он может вспылить и перестать контролировать свои действия, поэтому не делаю резких движений, чтобы попытаться отстраниться от него, и жду подходящего момента. Я знаю, на что он способен, и страх сковывает изнутри, превращает в каменную статую». Я не помешал. Спокойный голос Яна режет давящую тишину. И что-то мне подсказывает, что самое худшее еще впереди.